Надеюсь, что он произнесёт ещё такие слова, которые она будет потом бережно хранить в памяти. Они так давно не виделись, и всё это время она жила воспоминаниями, пока воспоминания эти не стали стираться. Она знала, что он по-прежнему любит её. Это бросалось в глаза. Об этом говорило всё в нём, каждое горькое самобичующее слово, его возмущение тем, что она носит под сердцем дитя Фрэнка.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 «Но вы же не в куклу к склане, нет?» Он быстро перевёл на неё взгляд, вернувшись из своего далёка, и по лицу его промелькнула улыбка, хотя взгляд остался задумчивым. «Я совсем забыл, что вы всё понимаете буквально. Нет, я боюсь не Янки. Я просто хочу сказать, что если поеду в Атланту и снова приму от вас помощь, то навсегда схороню надежду когда-либо встать на собственные ноги «А-а-а!»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 я бы не мог поручиться что сдержу слово Мне не следовало бы этого говорить, но я хочу чтобы вы поняли скарлет больше я об этом ни слова не скажу кончено как только вылы с юна обвенчаются я уеду в нью-йорк Растревоженный взгляд больших горящих глаз на секунду встретился с ее взглядом и шли стремительно пересек комнату мгновение и он уже взялся за ручку двери скарлет в смертельной тоске смотрела на него.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 а двое лишь молча смотрели на нее. Эшли потрясенный, ошарашенный. Скарлетт со смесью удивления и стыда. Ей никогда и в голову не приходило, что Мелани так скучает по Атланте и так жаждет туда вернуться, жаждет иметь свой дом. Она, казалась была вполне довольна жизнью в Таре. Ее тоска по дому оказалась для Скарлетт полной неожиданностью. «Ох, Скарлетт, до да чего же ты добрая!»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 Приси с Порком до поры до времени остались в таре, пока Уилл не подыщет других черных для полевых работ. Маленький кирпичный домик, который Эшли снял для своей семьи, стоял на Плющевой улице, как раз за домом тети Пити. задние дворы их разделяла лишь косматая, нестриженная изгородь из берючины. Мелани потому и остановила свой выбор на этом доме. В первое же утро после возвращения в Атланту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 и буду сажать цветы, и пусть кто-нибудь посмеет меня остановить. Бросив этот вызов, мелони разрыдалась и, пошатываясь, направилась к двери. Час спустя дедушка Мэри Уэзер, в безопасном уединении салуна «Наша славная девчонка», сообщил дяде Генри Гамильтона, что после этих слов все разрыдались, кинулись целовать Мелани, и собрание завершилось праздничным застольем.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 как это Мелани не стыдится выставлять на показ свою бедность. Сама Скарлетт и помыслить не могла бы о том, чтобы принимать гостей, особенно таких именитых, какие бывали у Мелани, пока дом тети Пити не будет обставлен, как до войны, и она не сможет подавать своим гостям хорошее вино и джулепы, и запеченную ветчину и холодную оленину. А у Мелани часто бывал герой джорджи, генерал Джон Гордон с семьей,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 Как только тема тяжелых времен бывала исчерпана, дамы заводили разговор об этих наглецах-неграх и об этих возмутительных саквояжниках, и о том, до чего же это унизительно — видеть на каждом углу солдат Янки. Как считают джентльмены, Янки когда-нибудь закончат реконструкцию Джорджии? Джентльмены заверяли дам, что реконструкции очень скоро придет конец. Ну, вот как только демократам снова дадут право голоса.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 я почти решила, что буду нанимать на лесопилке каторжников. Я как-то говорила с Джонни Галагером, он десятник у Томми Уэлберна, о том, как трудно нам заставить этих черновазых работать. И он спросил, почему я не беру каторжников. Мне это показалось неплохой мыслью. Он сказал, что можно подредить их за сущую ерунду кормить по дешевке. И еще сказал, что можно заставлять их работать сколько надо. И никакое бюро вольных людей не налетит за это на меня, как Рой ос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 — твёрдо решила Скарлетт. — Не буду я, как те женщины, у которых что ни год, то ребёнок. Господи, ведь это значило бы на 6 месяцев в году бросать лесопилки. А я сейчас вижу, что не могу бросить их даже на один день. Вот возьму и заявлю Фрэнку, что не желаю я больше иметь детей. Фрэнку, правда, хотелось иметь большую семью. Но ничего, как-нибудь она с ним сладит. Она твёрдо решила. Это её последний ребёнок. Лесопилки куда важнее.